Действие пятое. Та же комната. Явление первое. Городничий, Анна Андреевна и Марья Антонна. Городничий. Что, Анна Андреевна, а? Думала ли ты что-нибудь об этом? Экой богатый приз канальства. Ну, признайся откровенно тебе, и во сне не виделась. Просто из какой-нибудь городничики вдруг под те канальство с каким дьяволом породнились Анна Андреевна Совсем нет Я давно это знала Это тебе в диковинку потому что ты простой человек никогда не видел приличных людей Городничий я сам матушка приличный человек Однако ж право как подумаешь Анна Андреевна какие мы с тобой теперь птицы сделалис а Анна Андреевна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 Какую честь Бог послал городничему, что выдаёт дочь свою не то, чтобы за какого-нибудь простого человека, а за такого, что и на свете ещё не было, что может всё сделать, всё, всё, всё. Всем объяви, чтоб все знали. Кричи во весь народ, валяй в колокола, чёрт возьми. Уж когда торжество так торжество. К квартальному уходит.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 «Славно быть генералом! Кавалерию повесят тебе через плечо! А какую кавалерию лучше, Анна Андреевна, красную или голубую?» «Анна Андреевна, уж, конечно, голубую лучше!» Городничий. «Э-э-э, видишь, чего захотела? Хорошо и красную! Ведь почему хочется быть генералом? Потому что случится, поедешь куда-нибудь! Фельдьегеря и адъютанты поскачут везде вперед! Лошадей!» «И там на станциях никому не дадут, все дожидается, все эти титулярные капитаны, городничие, а ты себе и в ус не дуешь, обедаешь где-нибудь у губернатора, а там...» «Стой, городничий!» «Хе-хе-хе!» «Заливается и помирает со смеху. Вот что канальство заманчиво!» Анна Андреевна...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 Такое было амбре, что нельзя было войти, и нужно было только это зажмурить глаза. Зажмуривает глаза и нюхает. Ах, как хорошо.